«Захватите с собой барабаны и рога, и ночью, как только услышите в моем лагере треск хлопушек, бейте в барабаны и трубите в рога, но в бой не вступайте». Джао Юнь сделал все, как ему было приказано. Джу Гэлян наблюдал за противником с вершины горы. На следующий день войска Цао Цао подошли к лагерю с намерением завязать бой, Но так и ушли ни с чем, противник не показывался. А поздно ночью, когда в лагере Цао-Цао погасли огни и воины улеглись спать, Джогелян приказал дать сигнал хлопушками, и сразу же загремели барабаны, затрубили рога. Застегнутые врасплох, воины Цао-Цао наспех приготовились к бою, но оказалось, что вокруг никого нет. Они успокоились. Но только было легли отдыхать, как снова затрещали хлопушки, загремели барабаны, затрубили рога и раздались крики, потрясшие небо. Так продолжалось три ночи подряд. Воины Цао-Цао даже глаз не сомкнули. Тогда Цао-Цао приказал снять лагерь и отойти на открытую местность. «Цао-Цао знает законы войны», — смеясь сказал Джугалян, — но моей хитрости ему не понять. По совету джигалянам, Любей переправился через реку и расположился лагерем на берегу. Это еще больше обеспокоило Цао-Цао. Сам Любей тоже не мог понять замысла джигаляна и спросил его, что он собирается делать. — Мы будем действовать так. И джигалян изложил Любею план разгрома врага. Терзаемый подозрениями и догадками, Цао-Цао решил вызвать противника на бой и послал в лагерь любые гонца. Джугалян решил выступить на следующий день. Утром противники встретились у горы Уцзешань. Войска построились в боевые порядки, Цао-Цао на коне встал под знамя полководца, по обе стороны от него высились знамена с изображениями драконов и фениксов. Трижды ударили барабаны, и Цао-Цао выехал на переговоры с Любеем. В сопровождении Люфына, Мэнда и других военачальников Любей тоже выехал вперед. «Ах ты, изменник, забывший о милостях и отвернувшийся от законного правителя, начал брониться Цао-Цао!» «Я потомок ханьской династии», — отвечал Любей. «У меня есть приказ покарать тебя, разбойника. Ты убил государыню и присвоил себе титул вана. Ты самовольно пользуешься государевым выездом. Кто же ты, как не мятежник?» Цао-цао, дрожа от гнева, приказал Сюйхуану выехать на поединок. С ним схватился Люфын, но, не выдержав натиска, обратился в бегство. «Тот, кто схватит Любея, будет правителем Сичуани!» — закричал Цао-Цао. Воодушевленные таким обещанием, воины устремились вперед. А войско Любея отступала к реке Ханьшуй, по пути бросая коней и оружие. Цао-Цао захватил богатую добычу и поспешно ударил в гонги, давая сигнал к прекращению боя. Бегство врага показалось ему подозрительным, уж не кроется ли тут какая-то хитрость. Как только войско Цао Цао начало отступление, Джугэлян поднял сигнальный флаг. Любей, Бэй, Хуан и Джао Юнь ударили на врага с трех сторон. Неся большой урон, Цао Цао отходил к Наньчжэну, но тут впереди замелькали огни, Это Вэй янь и Чжан Фэй уже успели занять Наньчжэн. Цао-Цао изменил направление и бежал к заставе Янпингуань. Войско Любэ преследовало его до границ округа бао -Джоу. «Почему в этот раз удалось так быстро разбить Цао-Цао?» — спросил Любэ, обращаясь к Джугэляну. «Цао-Цао — способный полководец», — ответил Джугалян, — «но слишком уж он подозрителен. Этим я и воспользовался, и, как видите, успешно». «Цао-Цао отступил на заставу Ян Пингуань», — сказал Лю Бэй.